мак Эл. Весьма странное зрелище. Посреди комнаты стояла принцесса Гедвига. Лицо ее было смертельно бледно, взгляд мертв и неподвижен. Принц Игнатий играл с ней, как с заводной куклой. Он поднимал ее руку вверх, рука поднималась. Он опускал ее вниз, рука опускалась. Он слегка толкал принцессу вперед, она шла. Он останавливал ее, она застывала на месте. Он усаживал ее в кресло, она садилась. Принц так увлекся этой игрой, что не заметил входящих. — Что вы делаете, принц? — воскликнула княгиня. Потирая руки и хихикая, принц стал уверять ее, что сестра Гедвига теперь добрая и послушная, делает все, что он хочет и совсем не ссорится с ним, и не бронит его, как раньше. И с этими словами он снова начал, командуя по-военному, ставить принцессу во всевозможные позиции, и каждый раз, когда она, как заколдованная, застывала в том положении, в какое он ее ставил, он громко смеялся и подпрыгивал от радости. — Это невыносимо! — простонала княгиня дрожащим голосом, и слезы заблестели в ее глазах, а медик подошел к принцу и воскликнул строго и повелительно «Оставьте принцессу в покое, всемилостивейший государь!» Затем он взял Гедвигу на руки, осторожно положил ее на сафу и задернул полог. «Теперь, — обратился он к княгине, — принцессе более всего нужен полный покой. Я прошу, чтобы принц оставил комнату». Принц Игнатий заупрямился, хныкал и жаловался, что вот всякие люди, которые не принцы и даже не дворяне, осмеливаются ему перечить. Он хочет остаться у сестры принцессы. Она теперь ему милее самых красивых его чашек, и господин лейб не должен ему ничего приказывать. «Идите в вашу комнату, милый принц», — кротко сказала княгиня. «Принцессе нужно сейчас спать а после обеда к вам придет фрайлин Юлия. — Фрайлин Юлия! — воскликнул принц, смеясь и прыгая, как ребенок. — Фрайлин Юлия! Ах, это прекрасно! Я покажу из свои новые картинки, где в сказке о морском царе я изображен в виде принца лосося с большим орденом. Он церемонно поцеловал княгине руку, и затем с гордым видом протянул лейб-медику свою руку для поцелуя, но тот схватил ее, подвел принца к двери и, почтительно кланяясь, раскрыл ее перед ним. Принц остался весьма доволен тем способом, каким его выпроводили. Княгиня, воплощенная в скорбь, упала в кресло, опустила голову на руку и тихо проговорила с выражением глубочайшего страдания. Какой смертный грех тяготеет надо мной? За что небо карает меня так сурово? Сын, осужденный на вечное детство. И теперь гидвига, моя гидвига, и княгиня погрузилась в мрачное раздумье. Между тем ледмедик с трудом влил принцессе в рот несколько капель какого-то целительного снадобья, Позвал камеристок и, наказав им немедля сообщить ему, если в состоянии принцессы произойдет хоть малейшее ухудшение, велел отнести так и не вышедшую из своего оцепенения Гедвигу в ее комнату. «Ваша светлость!» — обратился лейб-медик затем к княгине. Этим бы странным и тревожным мне казалось состояние принцессы, я все же смею вас заверить, что оно скоро пройдет, без всяких опасных последствий. Принцесса страдает тем особым странным родом столбняка, который встречается во врачебной практике так редко, что многие знаменитейшие врачи ни разу в своей жизни не имели случая его наблюдать. Поэтому я должен почитать себя поистине счастливым. Тут ледмедик запнулся. «А, — А, сказала княгиня Горько. Узнаю истинного лекаря, которого не трогает самое большое несчастье, если только он может обогатить свои познания. Совсем недавно, продолжал ведь медик пропуская мимо шею упрек книги я нашел в одной ученой книге случай болезни, совершенно схожий с болезнью принцессы. Одна дама, рассказывает автор, прибыла из Везуля с Дезансом хлопотать в суде по какой-то тяжбе. Важность дела, мысль, что проигранный процесс переполнил бы чашу постигших ее несчастье, поверг бы ее в нужду и бедность, вызвали в ней сильнейшую тревогу, которая перешла в болезненную экзальтацию. Она проводила ночи без сна, почти не ела, а в церкви била земные поклоны с необычайным жаром словом, ее болезненное состояние всячески давало себя знать. И, наконец, тот самый день, когда ее дело должно было решиться, с ней внезапно приключилось, по мнению присутствующих, при этом нечто вроде апоплексического удара. Приглашенные врачи нашли эту даму неподвижность, сидящей в кресле, ее сверкающие широко открытые глаза были устремлены ввысь, веки недвижимы, сплетенные руки воздеты к небу. Ее лицо, прежде печальное и бледное, казалось теперь цветущим, даже веселым и привлекательным, как никогда раньше. Дыхание было свободно и ровно, пульс бился слабо, медленно, но ритмично, почти как у спокойно спящего человека. Ноги и руки были податливы и без всякого сопротивления принимали любое положение. Но болезненное состояние дамы и это свидетельствовало о невозможности обмана, сказывалось в том, что она не могла сама переменить приданную ей позу. Ее дергали за подбородок, рот раскрывался, да так и оставался открытым. Поднимали вверх ее руки, то одну, то другую, они не опускались. Их завели за спину и подняли так высоко, что никто не мог бы долго продержаться в таком положении, а она держала. Ее тело можно было сгибать как угодно, оно оставалось в полнейшем равновесии. Она казалась совершенно нечувствительной ко всему. Ее трясли, щипали, мучили, ставили ногами на раскаленную жаровню, кричали в уши, что она выиграла процесс, все было напрасно. Она не подавала никаких признаков сознательной жизни. Мало-помалу она пришла в себя, но речь ее была бессвязной. Наконец... Продолжайте, сказала княгиня, когда лейб-медик сделал паузу, продолжайте, не скрывайте от меня ничего даже самого ужасного. Правда ли, она сошла с ума, эта дама? Мне остается, повел далее речь ледмедик, добавить к этому, что тяжелое состояние этой дамы длилось только четыре дня, когда ее привезли обратно в Везуль она окончательно выздоровела. Ее необыкновенная болезнь не оставила никаких дурных последствий. Региня снова погрузилась в печальные раздумья, а лейб-медик тем временем распространялся о средствах лечения, которые он намерен применить к принцессе, и под конец расплылся в таких глубокомысленных рассуждениях, как если бы выступал на консилиуме перед ученейшими докторами. Чем Перебила наконец княгиня слово охотливого лебмедика, чем могут помочь все премудрые науки, если здоровью духа угрожает опасность. Ледмедик помолчал несколько мгновений, затем продолжал Светлейшая княгиня, пример с необыкновенным столбником, случившийся с дамой в Безансоне, показывает, что в основании этой болезни лежит причина психическая. Как только дама немного пришла в себя, лечение ее начали с того, что внушили ей бодрость, уверив, что она выиграла злополучную тяжбу. Опытнейшие врачи говорят в один голос, что такое состояние вызывается прежде всего каким-нибудь внезапным и сильным душевным потрясением. Принцесса Гедвига необычайно в высшей степени раздражительно, возбудима. Я бы даже сказал, что ее нервная система в сущности уже сама по себе несколько отклоняется от нормы. Но вероятно, что ее болезненное состояние вызвано также каким-то сильным душевным потрясением. Надо постараться открыть причину, и тогда, быть может, удастся благотворно воздействовать на психику принцессы. Поспешный отъезд принца Гектора. Вы знаете, государь, что матери видят иной раз глубже любого врача, и мог дать ему в руки наилучшее средство исцеления. не выпрямилась и сказала холодно и гордо. Даже какая-нибудь мещанка, оберегает тайны женского сердца, члены княжеских фамилий, поверяют свои тайны только церкви и ее служителям. Но врач не из их числа. «Можно живо воспитывали медик, как можно так резко отделять духовное от Врач — второй духовник, ему должно заглядывать в глубины психического бытия, в противном случае он на каждом шагу может ошибиться». «Вспомните историю больного принца, светлейшая государня». «Довольно», — перебила княгиня врача с заметным раздражением, — Я никогда не унижусь до того, чтобы совершить что-либо противное приличию, или допустить, будто что-то противное приличию, хотя бы только в мыслях или чувствах, могло вызвать болезнь принцессы. С этими словами княгиня удалилась и оставила ледь медика одного. Странная женщина, эта княгиня, обратился он к самому себе. Она хотела бы уверить весь свет и себя, в том числе, будто невестка, которой природа связует душу и тело, должна быть совсем особого сорта, ежели она предназначена для сотворения князей и никак не похожа на ту, что идет на нас, бедных детей, прах простых бюргеров. Да не осмельтесь подумать, что у принцессы есть сердце. Ибо вы должны следовать примеру того испанского царедворца, что отверг шелковые чулки, поднесенные добрыми голландскими бюргерами, в подарок его повелительнице. Он счел то неприличным напоминанием о том, что у испанской королевы такие же ноги, как и у всякой другой женщины. И все же держу пари. Причину ужаснейшего нервного заболевания, которое постигла принцессу, нужно искать в сердце этой лаборатории всех женских горестей. Лейб-медик вспомнил о поспешном отъезде принца Гектора, о непомерной болезненной раздражительности принцессы, о ее страстном, как он полагал, чувстве к принцу, ему показалось несомненным, что эта внезапная болезнь была вызвана какой-нибудь неожиданной ссорой влюбленных, глубоко задевшей принцессу. «Из дальнейшего мы увидим», Основательны ли были предположения лебмедика, что до княгини, то, вероятно, она предполагала нечто подобное, и потому именно и сочла противными приличию все расспросы и выпытывания врача, ведь всякое глубокое чувство при дворе отвергали, как нечто низменное и непозволительное. Княгиня была от природы женщина с душой и сердцем. Странная. Смешное и отвратительное чудовище, чье имя-этикет, как зловещий кошмар, сдавило ей грудь, и ни один вздох, ни одно внутреннее движение отныне не вырывалось наружу. Поэтому-то она и сохраняла самообладание даже при таких сценах, как та, что произошла между принцем и принцессой, и гордо указывала на дверь всякому, кто спешил ей на помощь. Покуда во дворце происходило все это, в парке тоже творилось нечто, о чем следует рассказать. В кустах слева от входа стоял толстый гофмаршал, вынув из кармана маленькую золотую табакерку, и взяв щепотку табаку, он обтер ее несколько раз рукавом Кобзола, протянул камердинеру князя и сказал: Драгоценнейший друг, мне известно, Вы питаете слабость к подобным искусственным бездельцам? Примите же настоящую табакерку, как ничтожный знак моего к вам сердечного благодарения, на который вы сейчас можете рассчитывать. Скажите же, милейший, как обстояло дело с этой странной, необычайной прогулкой? «Почтительнейше благодарю», — ответил комендинер, кладя золотую табакерку в карман. Затем он откашлялся и продолжал. «Могу вас уверить, ваше высокопревосходительство, что наш светлейший повелитель весьма встревоженный с того времени, как их светлость принцесса Гедвига лишились, неизвестно почему, своих пяти чувств. Сегодня они целые полчаса стояли у окна, совершенно выпрямившись, и так ужасно барабанили светлейшими перстами правой руки по стеклу, что она звенела и дребезжала. Однако все это были отличные марши, приятные мелодии и бодрого духа, как любил говорить мой покойный зять Придворный Трубач. Ваше превосходительство знает, что мой покойный зять Придворный Трубач был искусный музыкант. У него было удивительное басовое тремоло. Его верхний регистр, его нижний регистр звучали чисто, как у соловья. А уж что касается Среднего — Знаю, — перебил гофмаршал Болтуна. — Знаю, милейший. Ваш покойный зять был превосходнейший, трубач. Но теперь... Что делали? Что говорили их светлость, когда они изволили барабанить марш? — Делали? — Говорили? — сказал Коммердин. — Хм, не очень-то много. Их светлость обернулись посмотрели на меня поистине испекляющим взглядом, устрашающе дернули за колокольчик и громко закричали «Франсуа! Франсуа! Ваша светлость! Я уже здесь!» — воскликнул я. Но высший наш повелитель сказал гневно «Осел!» Так бы сразу и говорил. И сейчас же одеть для прогулки! Я исполнил приказание. Их светлость изволили надеть шелковый зеленый кафтан Без звезды и направились в парк. Они запретили мне следовать за ними. Но, ваше превосходительство, надо ведь знать, где находится всемилостивейший повелитель вдруг какое-нибудь несчастье. Ну, словом, я следовал за ними издалека и убедился, что всемилостивейший повелитель направились в рыбачью хижину. К маэстру Абрагаму гоф Маршал в полном изумлении то-то и одно. Заметил камердинер и состроил многозначительную таинственную физиономию. Рыбачью хижину, повторил гофмаршал, к маэстро Абрадаму. Никогда их светлость не посещали маэстро в рыбачьей хижине. Наступило многозначительное молчание. Затем гофмаршал спросил: и ничего более, не произнесли их светлость? Решительно, ничего? — Решительно ничего, — ответил Камердинер важно. — Однако, — добавил он с лукавым смешком, — окно рыбачьей хижины выходит в густой кустарник. В нем есть прогалина. Оттуда можно разобрать каждое слово, которое скажут в хижине. Можно было бы... — О, если бы вы сделали это, любезнейший, — любезнейший воскликнул восхищенный гофмаршал. — Слушаюсь сказал камердинер и стал осторожно прокрадываться вперед. Но, когда он вылез из кустарника, то наткнулся прямо на князя, который как раз возвращался во дворец и чуть не шип его с ног. ⁇ Вы большой болван!» — загремел на него князь, холодно бросил гов маршалнум. Дарми Бьян, ночи, и удалился во дворец, сопровождаемый камердинером. Совершенно ошеломленный маршал застыл на месте, бормоча «Рыбачья хижина», «Маэстро Абрагам», «Спокойной ночи!» и решил без промедления отправиться к канцлеру, дабы посовещаться с ним о неслыханном событии, а также, если это окажется под силу, предугадать новое расположение светил, на придворном небе, предвещаемое этим событием. Маэстро Абрагам проводил князя до кустарника, где стояли гофмаршал и камердинер, затем возвратился, так велел ему князь, не желавший, чтобы его заметили из окон дворца в обществе маэстро. Благосклонный читатель знает, как хорошо удалось князю скрыть свой таинственный визит в рыбачью хижину к маэстро Абрагаму, Но кроме камердинера еще одна особа подслушала князя без его ведома.